Глава шестая. Стой! Чьи вы будете и зачем пожаловали? крикнул нам каратышка, стоящий возле открытых на распашку кованых ворот. Второй караульный выпятил грудь и, раздувшись от важности, достал из кармана какой-то листок и уткнулся в него. Его лысина блеснула на солнышке как масляный бок пончика. Мы пожаловали знать на сбор ёжик. ласково улыбаясь, ответила Аляна. «Я родом из Тридесятого царства, а...» Тут она растерянно посмотрела на меня с Зиги. Мы же до сих пор не сказали, откуда прибыли. Служивые подобрались и подозрительно покосились на нас с питомцем. «Отвечайте, откуда вы?» строго спросил лысый. Зажатый в руке листок дрогнул. Его выдержка давала сбой. «Да свои мы!» Отмахнулся от них Зиги и в развалочку направился к воротам. Лысый оторопел от такой наглости и, вытаращив глаза, застыл. Коротышка подобрался и направил на комок шерсти острие копья. Зиги неохотно остановился и сердито ставился на стража. «Ты чего палкой размахался перед моим носом?» Не на шутку разозлился он. «Никогда, что ли, не видел диковинную живность?» Ответ не требовался. Кадык у коротышки нерв надёрнулся. «Отставить, аргент!» Велел ему лысый, и товарищ подчинился, поставив копьё тупым концом на землю. «С кем он?» Невозмутимо кивнул на пушистика наш новоявленный защитник. Почти сразу незнакомый тонкий голосок позади нас капризно протянул. «Долго нам тут ещё ждать?» Мы с Аляной обернулись. Рыжеволосая девушка в легком воздушном платье, красная, как мака в цвет, было видно, что солнышко на славу постаралось, убийственным взглядом сверлила стражей. Ее спутница, блондинка с милыми кудряшками и необъятными формами, презрительно кривила губы, напоминавшие два больших вареника. «Мы сюда прибыли не в очереди стоять, а чтобы Кащея сражать своей красотой!» Таню синьким голосом произнесла похожая на балонку девушка, полностью поддерживая подругу. С красотой она точно погорячилась. Балонка нервно дёрнула головой, и короткие кудряшки, свисающие вдоль её лица, забавно подпрыгнули. Исключений нет для кого не будет. Вы, как остальные, пройдёте в порядке очереди, твёрдо заявил лысый, не обращая внимания на недовольно сдвинутые брови барышни, повторил свой вопрос. «Чей скунс?» «Мой», – выступила я вперед. «Засчитана. Переходим к тебе. Кто такая и откуда прибыла?» С молчаливого разрешения старшего по званию вернулся к допросу коротышка. «Мирослава, из Тридевятого царства, прибыла поучаствовать в гонке за женихом», – не скрывая иронии, отрапортовала я. Пропустив мои слова мимо ушей, Лысый заглянул в список, кивнул товарищу и стражи, как по команде вытянулись по стойке смирно. Проходите, разрешил Каратышка. Не дожидаясь повторного приглашения, мы прошли под сводом железных ворот. Во внутреннем дворе, прилегающем к замку, яблоку негде было упасть. Сначала я решила, что бабусечки, отправляя меня к женихам, переусердствовали, И вместо того, чтобы вывести дорожку у к их порогу, отправили на распродажу диковинных питомцев. Однако стоило мне приглядеться, и я поняла, что весь двор заполнили ёшки. Розодятые во всевозможные ярчайшие наряды, с замысловатыми причёсками, они напомнили мне стайку павлинов, сбившихся в кучу. тем более что некоторые барышни обвешали себя перьями, как раз позаимствованными у этих красивых птиц. Некоторые девушки всерьёз задались целью ослепить своей красотой кащеев и усыпали себя стразами с ног до головы. Особенно находчивые барышни облачились в почти ничего не прикрывающие полупрозрачные воздушные одеяния. Повезло, что родственницы не додумались и меня вырядить во нечто подобное. Всех присутствующих девушек объединяло одно. Они демонстративно игнорировали друг друга, видя в каждой юшке соперницу. С кем нам придётся соседствовать, пока не пройдёт отбор невест, я уже увидела. Оставалось смотреть место, где нам предстояло жить всё это время. Подхватив Зиги на руки, я пошла через толпу девиц к замку. Аля не отставала от нас, лишь изредка оглядывая по сторонам, словно нас окружали одни хищники. Пока мы упорно пробирались вперёд, оруды локтями, вслед нам неслись такие отборные ругательства, что можно было предположить, будто мы сейчас в толпе грузчиков, а никак не как ни среди благовоспитанных девиц. Мы поднимались по ступеням, ведущим на площадку перед входом в особняк, когда перед нами неожиданно выросла дама неопределённого возраста. Седые волосы, уложенные в элегантную причёску, намекали, что ей уже далеко за 50, хотя при этом на её лице не было ни одной морщинки. Она настолько неестественно прямо держала спину, что мне в какой-то момент подумалось, не проглотила ли она аршин по пути в это негостеприимное место. Из-за тёмного приталенного платья светлая кожа женщины казалась болезненно бледной, а белый воротничок-стойка, единственное украшение, был вышит таким старомодным узором, что мне на секунду помарищелся запах нафталина. Куда это вы направились? поджав губы, высокомерно поинтересовалась она. В замок, прямо глядя ей в глаза, ответила вежливо. Если вы закончили с распросами, тогда я непрочь уже войти. Сами понимаете, дорога, усталость. Вздёрнула в ключка ваты, но с женщиной изящно изогнула бровь, и её маленькие глазки блеснули негодованием. В этот самый миг она мне сильнее напомнила ворону. Дорогуша, вы никуда не пойдёте, в приказном тоне заявила, нервно разглаживая несуществующие складки на платье. Как любая воспитанная леди, вы сначала дождётесь приглашения в дом. Я вам, недорогуша, поправила её и едко заметила: вы ждёте приглашения от тех, кто открыл для нас портал и в поле, и даже не потрудился встретить? Терпение одна из добродетелей будущей княгини, последовал невозмутимый ответ. А, вы состоите в родстве с князем? В тон ей спросила я: "Нет. Тогда откуда вам знать о княжеских добродетелях?" Ехидно поддела я ворону, мысленно так окрестив её для себя. "Ты смеешь мне дерзить?" Понизив голос, сквозь зубы процедила она. Заметив, как притихли девушки, женщина сделала глубокий вздох и уже ровным голосом задумчиво спросила: "Хм, но я тебя раньше не видела?" Что сказать? Не судьба. Мило улыбнувшись, пожала плечами. Зато сейчас свидились. Гул за моей спиной усилился, даже послышались робкие смешки. Ты что себе, девчонка, позволяешь? Нависая надо мной, вознегдавала ворона, уперев руки в бока, отчего её нос показался мне длиннее прежнего, а сама женщина стала ещё больше похожа на хохлевшуюся старую ворону. А что, собственно, вам не нравится? невинно хлопая глазами, уточнила я. Вторая бровь на лице женщины уже менее изящно взлетела вверх. Кажется, дама теряла выдержку. Я давно начала догадываться, что передо мной уважаемая сваха, но позволять разговаривать с собой в подобном тоне я никому не собиралась. «Не тратьте время на распаковывание вещей, милая! Сегодня же вечером тебя здесь не будет!» Ядовито прошипела она. «Можете на это не рассчитывать!» Честно поделилась я с ней своими сомнениями и все так же вежливо добавила. «Я не могу!» «Отойдите в сторону, или мне придется вас потеснить». Смерив меня уничижительным взглядом, ворона отступила. Аляна торопливо, стуча к облучками, шла рядом. Кажется, она сама не ожидала от себя подобной смелости. «Не вздумай явиться на сегодняшний бал, маскарад, мерзавка!» Бросила мне вслед сваха. «Даже и не подумаю пропустить его. Мне вон подругу надо замуж выдать». Я открыла дверь и вошла в самый настоящий замок.